Глава 14 Привалов прожил на Шатровском заводе недели две и все время был завален работой по горло. Свободное время оставалось только по вечерам, когда шли бесконечные разговоры обо всем. Лоскутов уезжал на прииски только на несколько дней. Работы зимой были приостановлены и у него было много свободного времени. Привалов как-то незаметно привык к обществу этого совершенно особенного человека, который во всем так резко отличался от других людей. Только иногда какое-нибудь неосторожное слово нарушало это мирное настроение Привалова, и он опять начинал переживать чувство предубеждения к своему сопернику. «Это, голубчик, исключительная натура, совершенно исключительная!» — говорил Бахарев про Лоскутова. Не от мира сего человек. Вот я его сколько лет знаю, и все-таки хорошенько не могу понять, что это за человек. Только чувствуешь, что крупная величина перед тобой. Всякая сила дает себя чувствовать. — Мне еще Лиховский говорил о нем, — заметил Привалов. Впрочем, он главным образом ценит его как философа и ученого. Да, с этой стороны Лоскутов понятнее, но у него есть одно совершенно исключительное качество. Я назвал бы это качество притягательной силой, если бы речь шла не о живом человеке. Говорю серьезно, замечаешь, что чувствуешь себя как-то лучше и умнее в его присутствии. Может быть в этом и весь секрет его нравственного влияния. Однако что же такое, по-твоему, этот Лоскутов? Лоскутов, по-моему, это человек, который родился не в свое время. Да, ему негде развернуться, вот он и зарылся в книге с головой. А между тем, в другом месте и при других условиях он мог бы быть крупным деятелем. В нем есть эта цельность натуры, известный фанатизм, Словом, за такими людьми идут вагони в воду. Вообще Лоскутов для Привалова продолжал оставаться загадкой. С одной стороны, он подкупал Привалова своей детской простотой, как подкупал Бахарева своим цельным характером, аляховского умом. С другой стороны, Привалова отталкивала та мистическая нотка, которая звучала в рассуждениях Лоскутова. Вглядываясь в выражение лица Лоскутова, Привалов испытывал иногда щемящее, неприятное чувство. Иногда Привалову делалось настолько тяжелым присутствие Лоскутова, что он или уходил на завод, или запирался на несколько часов в своей комнате. «Если ты действительно любишь ее», — шептал ему внутренний голос — То полюбишь и его, потому что она счастлива с ним, потому что она любит его. Гнетущее чувство смертной тоски сжимало его сердце, и он подолгу не спал по ночам, тысячу раз передумывая одно и то же. Надежда Васильевна и Лоскутов — это были два роковые полюса, между которыми с болезненным напряжением теперь опять вращались все мысли Привалова. Лоскутов с своей стороны относился к Привалову с большим вниманием и с видимым удовольствием выслушивал длиннейшие споры о его планах. Привалов иногда чувствовал на себе его пристальный взгляд, в котором стоял немой вопрос. — Знаете что, Сергей Александрович? — проговорил однажды Лоскутов, когда они остались вдвоем в кабинете Бахарева. «Я завидую вашему положению». «В каком отношении?» Удивился Привалов. «Да во многих отношениях. Конечно, вам предстоит много черновой непроизводительной работы, но эта темная сторона с лихвой выкупается основной идеей. Начать с того, что вы определяете свои отношения к заводам без всяких иллюзий, а затем... Если осуществится даже половина ваших намерений, шатровские заводы послужат поучительным примером для всех других. — Да, но ведь добрыми намерениями вымощен весь ад, как говорит пословица, — заметил Привалов. — Все дело может кончиться тем, что мы не развяжемся даже с опекой. — Хм, конечно, все может быть. Тогда у вас в резерве остается ваше собственное дело – организация хлебной торговли на рациональных основаниях. Уж одним этим вы спасете тысячи людей от эксплуатации, нарождающейся буржуазии. Я понимаю, что всякое новое дело, особенно в области практических интересов, должно пройти через целый ряд препятствий и даже неудач. Но великое дело – положить именно начало. Последователи и продолжатели найдутся. По-моему, вы выбрали особенно удачный момент для своего предприятия. Все общество переживает период брожения всех сил сверху донизу. И вот в эту лабораторию творящейся жизни влить новую струю, провести новую идею, особенно важно. Конечно, были попытки и раньше в этом направлении – но я разбираю ваш проект по отношению к настоящему времени, к выбранному месту и тем средствам, какими вы располагаете». Однажды, когда Привалов после ужина ушел в свою комнату и только что хотел посмотреть последнюю книжку журнала, в дверях послышался осторожный стук. «Вы спите?» – спрашивал за дверями голос Лоскутова. «Нет, войдите». — А я к вам. Что-то не хочется спать, а Константин Васильевич ушел на завод. Можно у вас посидеть? — Отчего же? Лоскутов поместился на маленьком клеенчатом диванчике и, не торопясь, раскурил папиросу. — Зачем он пришел? — думал Привалов, предчувствуя какое-то объяснение. — А мне хотелось с вами поговорить, — продолжал Лоскутов, попыхивая синим дымом. — Может быть, вы не расположены к этому? Будьте откровенны, я не обижусь. — Нет, я с удовольствием послушаю. Лоскутов бросил недокуренную папиросу в угол, прошелся по комнате несколько раз и, сделав крутой поворот на каблуках, сел рядом с Приваловым и заговорил с особенной отчетливостью. — Все это время я серьезно думал о ваших планах. И чем дальше я думаю на эту тему, предо мной все неотвязнее встает один вопрос. За ваши планы говорит все, и оригинальность мыслей, и чистота намерений, и полная возможность осуществления. Но у этих планов есть страшный недостаток, потому что здесь все зависит от одной личности, и затем будущее обеспечено только формой. Именно вы всего больше рассчитываете на формальную сторону дела, на строй предприятия. Что будет со всем этим, когда вас не будет? Или вы почему-либо откажетесь от выполнения своей идеи? Постараюсь быть яснее. Вера в торжество формы, кажется, уже поколебалась у самых слепых ее защитников потому что всякая форма является только паллиативной мерой, которая просто убаюкивает нас и заставляет закрывать глаза на продолжающее существовать зло. Дальше, мне думается, что успех каждого начинания больше всего зависит от органической подготовки всех действующих лиц. Вот я и думаю, что не лучше ли было бы начать именно с такой органической подготовки, а форма вылилась бы сама собой. Конечно, это несравненно медленнее, но зато успех будет несомненный. Ведь вам придется стать лицом к лицу с организованной силой эксплуатации, с одной стороны, а с другой – с пассивным сопротивлением той именно массы, для которой все будет делаться. Произойдут недоразумения, взаимное недоверие, ряд мелких плутней и обманов. Мне кажется, что было бы вернее начать именно с такой органической подготовки. Вы забываете, что время не ждет, а пока мы будем заниматься такой подготовкой, удобный случай будет упущен навсегда. Форма моего предприятия будет служить только временными лесами и вместе с тем школой. А дальше время и обстоятельства покажут, что придется изменить или оставить совсем. Да, но это очень скользкий путь. За неимением лучшего пока будем довольствоваться им». Лоскутов заговорил о систематической подготовке, как он понимал ее сам. «Дело в том, что во всех предприятиях рассчитываются прежде всего экономические двигатели и та система форм, в какую отлилась жизнь». Но ведь все это служит только проявлением, внешней оболочкой, основой двигающей силы, которая лежит не вне человека, а внутри его. Практика всемирной истории с железной последовательностью доказала полную неосуществимость всех форм, какие боролись со злом его же средствами. Необходимо обратить внимание на нравственные силы какие до сих пор не принимались в расчет новаторами. А между тем, только на этих силах и можно создать что-нибудь истинно прочное, таким образом обеспечить за ним будущее. «Но как же вы воспользуетесь этими нравственными силами?» спрашивал Привалов. «Опять-таки должна существовать форма, известная организация». «Совершенно верно». Только здесь форма является средством, а центр тяжести перемещается с экономических интересов на нравственные силы. Притом здесь организация совсем не играет такой роли, как при осуществлении экономических интересов. Чем объяснить, например, живучесть нашего раскола и сектантства? Формальная сторона здесь является только побочным обстоятельством. А важны именно нравственные побуждения. При последних словах глаза у Лоскутова заблестели, и он тяжело вздохнул, точно свалил гору с плеч.